Неугодные лица В 1970 году Севастополь ко дню военно-морского флота украсили портретами вождей и основоположников. Лето, чудная погода. Стою, любуюсь на клумбу, где портрет Ильича любовно выложен или высажен каким-то темно-зеленым псевдокапустоидом по светло-зеленому фону. Розетками этого растения в южных парках любят выкладывать даты на клумбах. Идешь купаться ночью, к примеру, 31 июля, а назад идешь, глядишь, а уже 1 августа. В полночь приходил невидимый садовник и исправил календарь. Стою стало быть погрузившись в размышления о неисчерпаемости изобретательных средств и о границах сакрального. А вот что будет, если сложить дорогие контуры из мусора, например, из стоптанной обуви или консервных банок? А ли этот срач светлые черты, или же напротив святость и партийная благодать возьмут вверх, преобразят и возвысят? нечистые материалы. Поднимаю глаза и вижу странный плакат. Харугви, волнующуюся на морском ветру. Двойной портрет. Ленин и Энгельс. Но ведь все знают, что это невозможно. Это нарушение канона. Никогда Энгельс не изображается без своего бойфренда Карла. Единственное исключение — если он подается сам по себе, как одинокий воитель, как видный борец за признание человека обезьяной. Ленин плюс Маркс, пожалуйста. Ленин Маркс Энгельс, милости просим. В прежнее время хронологически иерархарическая цепь была, понятно, длиннее на Сталинское звено. Но чтобы Фридрих, бледная тень, Нахально лез вперед батьке, автора «Капитала», вещь немыслимая во всех отношениях. Кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте. Не может Энгельс, но ну ни при каком раскладе, сиять с нашим гением в одном ореоле, как равный. И недаром Маркс и Ленин мыслятся, как титаны, пронизывающие мыслью будущее. Энгельсу же отведена роль обернувшегося в прошлое. В те немного стыдные времена, когда и будущий рабочий, и будущий крестьянин, торопливо отбрасывая уже ненужные хвосты, на перебой сбивали палкой протабананы с палеопальм. А между ними, путающийся под ногами прослойкой, болтался будущий интеллигент умудрившийся эволюционировать вровень с работягами чудесным образом, безо всяких палок, одной силой мысли. Как зачарованно глядела я на пробравшегося непорангу в первые ряды Энгельса. Разглядывала его густые черные брови, хитрый прищур, кавказские усы. Пока меня не осенило. Это Сталин. Самый обычный Сталин, переделанный в Марксова дружка. Художник-варвар кистью сонной пририсовал тирану бороду, подправил лоб, побелил вокруг головы, набросил на френч почтенный хальстуч. Наверное, после 1956 года, или когда там до Севастополя докатился рокот двадцатого съезда, Местные власти решили срочно избавиться от икон, почему-то ставших неугодными в Москве. Но как крепкие хозяйственники не стали выбрасывать парусину, а просто приклеили бороду, да и ладно. Так сосед дядя Сережа наденет ватную бороду и красную шапку. Вот он уже и Дед Мороз. Расточительность севастопольских партийных плюшкиных вызвала сложные чувства. С одной стороны, приятно было осознавать, что режиму Сталин больше не нужен, а с другой стороны, случись что, ведь им ничего не стоит стереть случайные черты и вернуть тирану прежний облик. Примешивалось и злорадство. Вот Энгельс хотел происходить от обезьяны, а произошел от чудесного грузина. Еще я помню, думала, чем перекрашивать эту сволочь, Не лучше ли было совсем закалякать его черной краской? А лучше бы обоих. И совсем хорошо бы вообще эти портреты крокодилов сжечь раз и навсегда, чтобы духу их не было. А еще повернуть время вспять. И чтобы малютка Джугашвили подавился Чурчхеллой, посинел и умер. А малютка Ульянов утонул в ванночке. А малютка Бранштейн упал с крыльца, причем неудачно. А малютку Шикольгрубера в далекой Европе, чтобы ударила лошадь копытом. Радимчик, глотошная, сглаз, пупочная грыжа, корь, скарлатина. Вы слышали, какое горе у мадам Апфельбаум? У мадам Берия, у Ежовых, у Дзержинских? Фрау Геббельс все глаза выплакала. Товарищ Сталин думал точно так же, но в отличие от меня он свои черные мечты притворил в жизнь. Белые начинают и выигрывают. О ретушировании и подчистке фотографий у нас писали много, но лучшее издание на эту тему из всех, что я видела, Недавно изданный в США фотоальбом Дэвида Кинга «Исчезающий комиссар». Историк фотографии, в свое время заведовавший редакцией искусства в лондонской Sunday Times, Кинг увлекся коллекционированием советских фотографий в 1970 году, как раз когда я на берегу Винно-Цветного моря размышляла о происхождении семьи, частной собственности и Энгельса. Но мое знакомство с сюжетом закончилось тогда же, когда и началось. А Кинг с тех пор собрал четверть миллиона фотографий, плакатов и прочих изображений советской эпохи. Опубликованный альбом содержит, понятно, лишь малую часть его архива, но составлен он на редкость хорошо. И тексты, исчерпывающие при всей их краткости, и полиграфия на высоте, и отбор материала увлекательный. И смешно, и страшно, и поучительно. Центральный сюжет – Арвеловский. Искажение Сталиным советской истории через видеоряд. Кинг воспроизводит, когда это возможно, оригинальный снимок и его отретушированный вариант, а иногда и несколько. Скажем, люди исчезают с фотографии один за другим, по мере их исчезновения из жизни или с политической арены. В периоды же оттепелей часть фигур, изъятых со снимков, внезапно возвращается. Им снова разрешено быть. Так произошло с фотографией, снятой в 1908 году на Капре, солнечным апрельским днем. Ленин приехал навестить Горького и сел перекинуться в шахматишке с большевиком Богдановым. Игрокам пришли мешать и другие отдыхающие. Среди них еще ничего не подозревающий будущий меньшевик Владимир Базаров. Вот он щурится от резкого итальянского света и застегивает верхнюю пуговицу пиджака. А в 1931 году его арестуют а в 1937 расстреляют. За спиной у жены Богданова стоит Зиновий Пешков, старший брат Я-Сверлова, взявший фамилию писателя. У Зиновия Пешкова необыкновенная биография. Крестился, эмигрировал, стал французским генералом. Потерял руку при Вердене. Был военным советником при Чан-Кайше, дружил с Де Голлем, работал во французской секретной службе. Умер в 1966 году, 82 лет от роду. Вот играют. Кто сидит, кто стоит. Сбоку чей-то пиджачный локоть. На переднем плане видна женская коленка, светлое платье, часть кресла. Вариант 1939 года. Базаров два года как расстрелян и стерт с фотографии. Зиновий Пешков, надо полагать, гостит у Чан Кайши. Стерт. Коленка в светлом платье. Элиминировано. И пришлось подрисовать ноги Богданову, так что он теперь не отбрасывает тени. Бесхозный локоть тоже стерт. Фотография посуровела. Вместо расслабленного отдыха на солнышке перед нами битва интеллектов. Кто победит? Наверное, Ильич. Вариант 1960 -го года. Вернули Зиновия. Подумать только. От того ли, что он хоть и блудный, но брат Сверлова? От того ли, что мы дружим с французской секретной службой? От того ли, что он был, как сын родной, пролетарскому писателю? От того ли, что крещен? Бог весть. И коленку вернули, либералы. Могли бы, кажется, и не стараться. А вот Базаров расстрелян навсегда. Нет Базарова. Никогда не было. Не рождался. Не садился в поезд, не забрасывал чемодан в синюю багажную сетку. Не звенела на столике ложечка в стакане чая с лимоном. Не мелькали за окнами европейские чистенькие коровы и аккуратные домики. Не платил за перевоз на капри. Не глядел на голубую воду, прикидывая, можно ли уже купаться. Еще холодно, Базаров. Застегните-ка верхнюю пуговицу. Ждет тебя расстрел и забвение. На том месте, где ты стоял... Умельцы из Института марксизма-ленинизма нарисуют совершенно невозможную колонну. Верх ее ровным счетом ничего не поддерживает. Низ погружен в черный, распыленный из пульверизатора туман. Даже странный в такой-то солнечный день. Ильич, кстати, эту партию продул и, по свидетельству Горького, страшно рассердился. Если разглядеть шахматную доску в лупу, то видно, что продует. Богданов играет белыми, и фигур у него больше. Будь я цензором в 1939 году, я бы, наверное, Ильичу пририсовала много-много фигур. Да все ферзи, все ферзи. А Богданову — одну пешку, и то маленькую. «Черный воротник» и белый снег. Сюжет, давший название альбому, состоит из серии фотографий, снятых с интервалом в несколько секунд, фотографом Леонидовым, 7 ноября 1919 года на Красной площади. Как всегда в этот день идет снег. Шапки, воротники, фуражки, все в мокром снегу. У всех лица довольные. Неофициальные. Тут же дети какие-то, мальчишки, тоже радуются. Нус, лирику в сторону. Троцкого выбрасываем вон. Как будто он и не стоял впереди Ленина на полшага. Рука под козырек, локтем загораживает Ленинский каракуль. Рядом с Лениным образуется дырка, будто бы толпа шарахнулась от него, как от чумного. Это выглядит странно, но внимательному читателю страннее другое. Посреди занесенной снегом толпы стоит товарищ, которого погода не берет. У него единственного на черный воротник не упало ни снежинки, а шапка и рукава в сугробах. Сопоставление отпечатков с оригиналом проясняет истину. Своей стойкостью, резистентностью Большевик обязан гибели Арташеса Халатова. Халатов разоблачен, расстрелян и стерт. А пока он был жив, враг народа своей дурацкой попахой загораживал шею и грудь неопознанного товарища. И после расстрела пришлось от руки пририсовывать тому скромный черный воротник. Вот только снег изобразить забыли. Чтобы совсем было смешно, Пока Халатов был жив, он вертелся, двигался, а Леонидов все снимал. И вот на одной из неретушированных еще фотографий видно, что у снегоимунного незнакомца воротник-то от природы не черный, а белый. Хорошее такое пальто, крепкое, сшитое до революции. Всех гнать. На втором конгрессе Коминтерна 19 июля 1920 года народу было много. Сделали фотки, напечатали альбомы. Довольные депутаты увезли альбомы по домам. Так на Западе сохранились нетронутые свидетельства этого дня. В России же с фотографий убрали всех, кроме самых главных. На одном отпечатке стерли 27 человек чтобы ничто не мешало Ленину остаться наедине с Горьким. Облупленные балясины дворца Улицкого в Питере на снимке отремонтировали. В жизни Ленин стоял одной ногой в каком-то мусоре. Мусор подчистили, так что нога В.И. не касается земли. Ботинки и вождю, и писателю начистили, любо-дорого посмотреть подорожники пропололи, а сорную траву загремировали под здоровые стебли какого-то растения с неясной ботанической принадлежностью. Так, вообще флора. В 1980-е годы страшный либерализм. Публика вернулась на прежние места. Правда, печатали только центральную часть снимка. Все тот же Ленин и Горький. Зато, честно, видны все, кто стоял за их спинами в тот памятный день. И мусор вернули под ноги. Но чудная деталь. И в оригинале, и даже в варианте 1933 года Ленин стоит, засунув руку в карман так, что мизинчик торчит, как бы свисает. В либеральные 80-е кто-то бережно подправил пальчик, вложил Ильичу в карман, а брюки отчистил от прилипшей беловатой дряни. Так заботливые матери подтыкают дитяти одеяльца на ночь и вытирают носик. А вот в том же 1920 году Ленин и Крупская поехали открывать электростанцию в Кашине и сфотографировались с группой кулаков на заднем плане и детей на переднем. Через 19 лет со снимка были стерты все взрослые и часть детей. Понятно почему. Смотришь и думаешь: Вот этот смеется, а его больше нет. Этот смотрит испуганно, и его нет. И дальше обвалом по всей книге. Этих нет, и этих уничтожили, и вон тех, и тех. Альбом Кинга. Надо бы перевести на русский язык и раздавать коммунистам бесплатно, по предъявлению партбилета. СМЕХ И ГРЕХ Сестра Ленина Мария Ульянова гордилась своим талантом фотографа. Приехала в горки, сняла Володеньку в шезлонге и Наденьку рядом с мужем на скамейке. Супруги на отдыхе зачем-то смотрели в телескоп. Талантливая Мария Ильинична телескопа не заметила, и в результате на снимке изумленный зритель видит нечто вроде ствола ружья, упирающегося в висок Крупской. Конфуз попробовали исправить в 1960 году, но как-то робко отодвинули трубу телескопа от виска, так что невидимый стрелок словно бы примеряется. Пустить ли Надежде Константиновне сразу пулю в лоб или допросить сначала? В 1970 году отодвинули прибор еще на полметра. Лучше не стало. Наконец в конце 80-х решились и стерли телескоп к черту, заменив листочками. Область научных интересов супругов материалистов сузилась. Зато честь сестры была восстановлена. Либо наука, либо искусство. Приходится выбирать. Но Ленин в конце концов был из приличной семьи. Получил образование, принадлежал к тому специфическому кругу, где на искусство плюют, на свою внешность тоже. Брюки винтом и заплеваны? Ну и что? Понятие Имиджмейкерство было ему, судя по всему, чуждо. Сталин же, невежественный, ущемленный, закомплексованный, понимал важность изображения, правильной подачи образа. На известной фотографии семьи Ульяновых, детей и взрослых, всегда поражает лопоухость дружного семейства. А им все равно. Фотография, похоже, всегда печатается как есть не то Сталин. В альбоме воспроизведен рисунок Энн Андреева «Портрет Сталина», датированный 1 апреля 1922 года. На отпечатке будущий тиран написал красными чернилами. Ухо сие говорит о том, что художник не в ладах с анатомией. И Сталин. И подчеркнул свою подпись. И поставил На ухе жирный красный крест. И еще раз написал пониже. Ухо кричит, вопиет против анатомии. И ст. Между тем, ухо как ухо, и не оттопырено, и вообще не та часть головы, на которую стоило бы обращать внимание. Глаза на портрете — да, глаза настороженные, хитрые, опасные. Но о глазах ни слова. А вот далось ему чем-то это ухо. От чего бы? У царя Медаса ослиные уши? Уши торчат. Узнают волка по ушам? Позже ему разглаживают лицо. На снимках, портретах, скульптурных изображениях исчезают оспины, молодеет кожа, разглаживаются и чернеют волосы, морщины убраны и лицо наливается внутренним светом. Глаза мудрые и уставшие. Рост все увеличивается, плечи широкие, стройность совершенно античная. Порой он совершеннейший микеланджеловский Давид, только в смазных сапогах, и их блеск зеркален. Одновременно с тем он осенен благородной сединой, плотен сыт и сет. На юбилейной обложке огонька, номер 52, 1949, его голова в фуражке сияет в вечернем небе и вроде бы освещена прожекторами, но и сама источает свет. Лучи расширяются к низу, к земле. Все фотографии, где он малорослый, рябой, темнолицый, коротконогий, притулился к группе более породистых товарищей, уже исправлены. Товарищи стерты и в реальности, и в виртуальности. Он один делал революцию, душил врага, возводил плотины на реках, освещал электрическим светом страну, вел народ и так далее. Все сам. Сам и людей убивал. Исчезновение семьи частной собственности и человека. Какая насмешка судьбы, что после смерти ему подвязали бороду самого ненужного из марксистов. Черные лица. Врага надо знать в лицо, но у побежденного врага вообще не должно быть лица. Самые страшные страницы альбома — те шесть, где лица замазаны. В 1934 году Агис заказал Александру Родченко альбом «Десять лет Узбекистана». Книга вышла по-русски, через год по-узбекски, а в 1937 пошли расстрелы. Книга стала опасной, и причем опасной для самого Родченко. Ведь создавая ее, художник, можно сказать, порождал врагов народа. И вот Родченко берет черную тушь и замазывает лица в собственном экземпляре книги. Одно за другим. Одно за другим. Я тебя породил, я тебя и убью. Пиджак, плечи, воротник, галстук. А над ними круглая или квадратная непроглядная тьма. Дыра. Провал. И имя вымарано. Только внизу... Блан... Хамба, Пролетар, Болган, Польсевикал, Партиаси. Мертвый след, подобный узору надписи надгробной, на непонятном языке. Рассматриваю эти зияющие провалы. А чего там рассматривать? Там же нет ничего. Рассматриваю это ничего. И все менее уверенно думаю о своих собственных желаниях. Повалить бы вон тот памятник, Замазать бы вон те лица, Взорвать бы вон тот домик. Один из зачерненных в альбоме Ротченко Яков Петерс, палач и садист. Народу погубил, не счасть. Расстрелян в 1938-м, Замазан тогда же. Этот убийца уж точно заслужил пульсирующую тьму и вечный скрежет зубовный, правда? Да? Да или нет? Но не мне отомщение, и не аз воздам. Июнь 1998